Сумароков. Обезьяна. Мужик своим трудом на свете жить родился. Мужик пахал, потел. Мужик трудился, и от труда он ждет себе плода. Прохожий похвалил работника с дороги. То, слыша, подняла и обезьяна ноги, и хочет похвалы трудами и спросить. От любочестия и в ней разжегся пламень. Взяла великий камень и стала камень сей переносить на место с места. А камень не пирог и сделан не из теста. Так ежели когда носить его хотеть, конечно, надлежит, нося его, потеть. Потеет и трудится. Другой прохожий шел, в труде ее нашел и говорит. На что-то ликий труд годится. Безумцы никогда покоя не хранят. «Вперед не заманят к трудам меня!» — она болтала. Свой камень бросила, трудиться перестала и жестоко роптала. «За что хвала другим? Зато меня бронят!»